В этот момент из темноты на приятелей выскочило что-то ужасное и со всего размаху бросилось им под ноги. «Ай!» — взвизгнул Бегемотов и, как ошпаренный, отскочил в сторону. «Караул!» — крикнул кровожадный вампир и тоже метнулся, только в другую сторону. «Ребята, что вы так испугались? Это же я, почтальон Плюшкин!» «Точно ты!» Высовывая головы из-за кустов, уточнил Бегемотов. «Точно! Я, не бойтесь!» — успокоил друзей почтальон. Бегемотов и Индюшкин осторожно вылезли и посмотрели на приятеля. У Плюшкина вместо лица была большая птичья голова с острым клювом, и со всех сторон торчали перья. «Это что за чудовище?» — спросил Бегемотов. «В кого ты вырядился?» Я курице обратить. Кудах и приплясывая на одной ноге, гордо заявил бывший почтальон. Ко-ко-ко-ко-ко. Ты чучело огородное, обозвался Бегемотов. Я же тебе сказал, чтобы ты в волка нарядился, или хотя бы в кабана. Ну где ты видел заколдованных кур, скажи на милость? Убедя в Добе все куры заколдованы, затараторил почтальон. Какую ни возьми, все с приветом. Носятся под в руках ошпаренные, клюются и под ноги кидаются, когда я мимо прохожу. А самая жирная курица по кличке Середан Васильевна вообще за нас меня на прошлой неделе укусила. Пожаловался почтальон Плюшкин. Ты что, своих кур, по имени-отчеству называешь? Вытаращил глаза водопроводчик Индюшкин. Совсем с ума сошел. А мне так больше нравится, ответил оборотень. Так солиднее получается и торжественнее как-то. Я им говорю, манёвра оглоперывная, середа два сильная, бегите скорее зерно клевать. А просят я вообще в честь знаменитых детских писателей дозвал: от Одного Эдуардом Николаевичем, в честь Чебурашкинского папы, а другого Лев Николаевичем, в честь Льва Толстого. Я им кричу из окна, «Эдуард Николаевич, Лев Николаевич, идите, пожалуйста, в сарай побой кушать». Я не бегу у трансных рюка и повизгивая от удовольствия. Вдруг откуда-то сбоку выскочила странная женщина и схватила Бегемотова и Индюшкина за руки. «Привет, ребята!» — выкрикнула она. «Простите, мадам, мы вас не знаем, кто вы такая! Бегите отсюда скорей! Вы разве не видите, что мы оборотни и вампиры?» Обнажив клыки, прорычал на странную женщину бывший водопроводчик Индюшкин. «Вы что, от страх совсем чокнулись! Это же я, красная шапочка!» Сказала странная женщина и хитро подмигнула. «Какая ещё красная шапочка?» — перетрусил почтальон Плюшкин. «Сказочная и ужасная ведьмочка прекрасная!» — стихами ответила женщина. «Ой, так это ж наш Метёлкин!» — обрадовался Индюшкин. «Ну ты, братец, даёшь!» Присвистнул Бегемотов. Что это у тебя за наряд такой клоунский? Ты что, к детям на ёлку собрался? Ты же нечистая сила, а не клоун на маскараде.